Глава двадцать пятая. Странствующий народ. Под едва греющим солнцем Белла безмятежно шагала вперед, словно те три волка, что трусили невдалеке, были для нее обычными деревенскими собаками, хотя время от времени она так косила на них глазом, что виднелись белки. Гвин, сидя на кобыле, держалась столь же неестественно. Она постоянно следила за волками уголком глаза и порой поворачивалась в седле, чтобы оглядеться вокруг.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 Перина и Гвин проснулись на рассвете этого первого утра и увидели, как Элаис жарит кролика и посматривает на них со спокойным выражением на бородатом лице. Не считая пестрой, прыгуная ветра, волков видно не было. Под большим дубом все еще держались темные тени, и явно выделяясь в бледном свете раннего утра и голые деревья поодаль походили на обглоданные до кости пальцы.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 Так она и допятилась до белой, скарабкалась седло, и только потом Илайз отвернулся. Когда мужчина повернулся и двинулся на юг, перрин подумал, что ухмылка у того тоже очень сильно смахивает на волчью. Так они путешествовали на юг и на восток три дня, пешком верхом целые дни напролет, останавливаясь лишь в сгустившихся сумерках. Илайз, по-видимому, торопливость горожан презирал.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 Его сновидения, насколько Перин помнил при пробуждении, касались обыденных дел того, что могло сниться дома, ну, до Байрлона, до ночи зимы. Обычные сны с одним дополнением. В этих снах, как он помнил, одно было в общем. Когда он выпрямлялся у горна мастер Лухана, стирая пот с лица, или возвращался с лужайки после танцев с деревенскими девушками, или поднимал голову от книги, которую читал у камина,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 Пестрый прыгун и ветер приносили им кроликов и белок. Илайз показывал растения, годные в пищу. Некоторые из них Перин узнавал. Однажды кролик выскочил чуть ли не из-под самых копыт белый. Прежде чем Перин успел вложить камень в прощу Илайз в двадцати шагах точным броском своего длинного ножа пригласил зверька к земле. В другой раз Илайз подстрелил из лука взлетевшего толстого фазана.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 Темные глаза собак сверкали с убийственными огоньками. Бела, которая и так уже изнервничалась из-за волков, тихо заржала и чуть не сбросила игвейн с седла. Но Перин тот же миг закрутил свою прощу над головой. Нет нужды тупить топор об собак. Камень по ребрам заставит убежать из самого злобного пса. И Лая смахнул ему рукой, не отрывая взгляда от замерзших собак. «А ну тихо, прекратите!»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 Класснув зубами, он захлопнул свой. По-прежнему поглаживая псов, Илаэс изучил рощу. «Здесь будут Туатаан, странствующий народ!» Перин с Игвейн, не понимающе уставились на него, и он добавил. «Ну, лудильщики!» «Лудильщики!» — воскликнул Перин. «Мне всегда хотелось увидеть лудильщиков!» Они иногда останавливались лагерем у Таринского перевоза за рекой, но в дворечии, насколько помню, они не бывали. Почему так, я не знаю. Эгвин фыркнула. Наверное, потому, что людишки в Таринском перевозе такие же большие воры, как и лудильщики. Несомненно, они кончили тем, что без всякого толку воровали друг у друга. Мастер Лайс, если тут и вправду недалеко лудильщики, может, мы дальше поедем? Нам не хочется, чтобы Беллу украли и...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 «Нечего выкладывать все к каждому встречному поперечному!» Собаки, веляя хвостами, трусили рядом с путниками, пока Элаэс ввел ребят дальше в лес. Перин почувствовал, что волки задержались на опушке и понял, что дальше они не пойдут. Собак они не боялись, к ним волки относились с пренебрежением, ведь те поменяли свободу на сон возле костра. Но людей они избегали. Элаэс шагнул уверенно.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 Странствующий народ занимался делами, которые оказались разочаровывающе обыденными, кто готовил еду, кто шил, кто возился с детьми, кто не упряжь, но у всех одежда оказалась еще более многоцветной, чем их фургоны и на первый взгляд выбранный наугад. Иногда от сочетания рассветок куртки и штанов или платья и шали уперенно рябило в глазах, владельщики напоминали ему бабочек на лугу с яркими полевыми цветами.